Глава 4. Рашид и Фатима Хайбековы до конца 90-х жили весьма скромно. И муж, и жена — коренные москвичи. Более того, они очень дальние родственники, знакомы с детства, полюбили друг друга еще в школе и рано вступили в брак. Рашид окончил МАИ. мои Московский авиационный институт. устроился на службу в тихо умирающий научно-исследовательский институт. У Фатимы за плечами был педвуз, поэтому она преподавала в школе. Особого достатка в семье не наблюдалось. Хорошо, хоть у молодоженов была решена жилищная проблема. Рашид имел крохотную однушку. Несмотря на мусульманские корни, Хайбекова были нерелигиозны. Фатима умела стряпать национальные татарские кушанья, но семья вела совершенно светский образ жизни. Праздновала Новый год вместе со всей страной. Рашид никогда не забывал принести 8 марта жене букет, а на православную Пасху Фатима пекла кулич. Как большинство советских людей она выросла атеисткой. Родители Фатимы. как, впрочем, и ее свекровь со свекром, были членами коммунистической партии и своих детей воспитали интернационалистами, без каких-либо религиозных убеждений. Хайбекова спокойно носила брюки, мини-юбку, куличи свиные отбивные в доме никого не смущали, ветчину ели спокойно, любили бешбармак, манты, шашлык, сациви, пельмени и оливье. В принципе, Хайбековы жили хорошо. Скандалы у них случались редко, и затевал их в основном Рашид, который крайне болезненно относился к любому проявлению неуважения к своей персоне. Фатима обожала супруга и старалась не обращать внимания на его закидоны. У супругов родилась дочь, названная в честь свекрови Зариной. Фатима стала сумасшедшей матерью, В самом конце 90 девяностых Рашид неожиданно разбогател. Хайбекову пришла в голову идея открыть маленький семейный отель. Он взял денег в долг и осуществил задуманное. Сейчас у Рашида сеть гостиниц не только по всей России и бывшим советским республикам, но и в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше. Денег в семье хоть отбавляй. Зарина училась в частной школе и готовилась поступать в МГИМО. МГИМО. Московский государственный институт международных отношений. Фатима давно бросила работать. Из тесной квартирки хайбековы перебрались в просторный особняк в лесу и обзавелись многочисленной прислугой. Но не жизнь, а сверкающая всеми цветами радуги довольства. бековые многие завидовали. Посторонним Фатима казалась счастливой. Но это была лишь видимость. Чем больше денег зарабатывал Рашид, тем скандальнее вел себя дома. — Я вас содержу, Оролон. Капризы ваши выполняю. Извольте мне в ноги кланяться и благодарить. Вот рухнет мой бизнес. Потеряем все, тогда заплачете. Фатима, привыкшая к вспышкам его гнева, не заметила возрастающей угрозы, а когда осознала проблему, стало уже поздно. Взбесить Рашида мог любой пустяк. Фатима надела зеленое платье. Она что, забыла, как муж любит синий цвет? Жена сидит у телевизора, погрузившись в ток-шоу. Она что, забыла, как муж не любит громкие звуки? Супруга Посмела поспорить с Рашидом, ответила «нет», когда он спросил, стоит ли нам поехать в январе в Дубай. Она что, забыла, как муж обожает солнце и тепло? На робкую попытку Фатимы оправдаться, сказав «дорогой, ты задал мне вопрос, я и высказала свое мнение». Муж швырнул упал в вазу от лолик и объявил «если я спрашиваю, значит, хочу услышать тот ответ». который хочу». Лалик — одна из самых дорогих фирм, специализирующихся на изделиях из хрусталя. Лишь когда Фатима сообразила, что ее Рашид стал другим человеком, скорее всего, от переутомления у мужа начались проблемы с психикой. Не все люди способны выдержать погоню за капиталом и справиться с депрессией. Откуда у богатого человека хандра? Ответ прост — Завладев состоянием, он боится вновь очутиться в бедности, поэтому пашет на износ. Через пару лет патагонной работы олигарх начинает злиться на жену, которая транжирит его денежки, покрикивать на детей не недорослей, не умеющих самостоятельно заправить постель. В его лексиконе преобладают фразы «Всем нужно только бабло». «Тащу на спине дармоедов» и, в конце концов, у мужчины сгорают предохранители. Инсульт или инфаркт, как правило, ждут его на следующей ступени. От болезни Рашида уберегла семья. Фатима молча сносила нападки мужа. Не спорила с ним, лишь тайком подсыпала ему в еду выписанные невропатологом таблетки. Хайбековой мог позавидовать Штирлиц. Она понимала, что супруг ни под каким видом не пойдет к врачу и устроила дома прием гостей, на который позвала доктора. Специалист понаблюдал за главой семьи, посетовал, что не может изучить результаты его анализов и детально расспросить пациента, но все же посоветовал лекарство. Через месяц Рашид стал заметно спокойнее, и Фатима похвалила себя за сообразительность. В листовке к медикаменту указывалось, полностью эффект проявится через полгода. Значит, муж скоро превратится в прежнего Рашида, милого, приятного человека, с редкими приступами раздражения. Если бы Фатима знала, что ее ждет... Некоторое время назад Рашид неожиданно сказал жене, Мне предлагают построить отель на острове Пхасо. Это хорошая новость. Наивно поинтересовалась Фатима. Дурочка, нежно ответил супруг. Лучше не бывает. Пхасо — курортное место. Гостиница вмиг окупится и принесет мне гору прибыли. Званг, местный король, не разрешает иностранцам внедряться в экономику Пхасо. У монарха нет ни малейшей надобности в привлечении капитала. На острове Пхасу самый высокий уровень благосостояния в мире, наименьшая смертность и наибольшая продолжительность жизни. Это связано с умной политикой короля, которого подданные просто боготворят. Званг относительно молод, ему 35 лет. Он учился в Лондоне и получил трон после смерти отца. Званг за короткое время, а он правит всего 12 лет, преобразовал свою страну. Он умный реформатор. Большое количество звезд Голливуда, великих политиков, бывших глав европейских стран хотели бы построить на острове дома. Но Званг непоколебим. Желаете отдыхать? Нет вопросов. Туризм — вот основной доход Пхасу. Селитесь в отеле и проводите весело время. Но ни кусочка побережья в собственность не получите. Говорят, мать Званга, вдовствующая королева Лима, просила сына сделать исключение для её любимого артиста, американца, исполнителя главных ролей в блокбастерах. Но Званг не пошёл ей навстречу, и теперь у них напряжённые отношения. Ещё Лиме не нравится, что король холост, а тот говорит, что должен сначала устроить личное счастье своего младшего брата Мэла. «Слушаю, как сказку восхитилась Фатима, король-королева. А почему Званг решил сделать для тебя исключение?» Рашид крякнул. «Он хочет женить Мэла на Зарине!» «Что?» — отпрыгнула Фатима. Хайбеков нахмурился. Званг подыскивает невесту для брата. Его волонтеры рыскали по всему миру, отсматривали мусульманок. Кто-то где-то рассказал о Зарине, и король загорелся. «Если я привезу дочь на Бхасу, Зарина станет женой Мела, а я получу контракт». Фатима вцепилась в подлокотник кресла. «Девочки, еще восемнадцати нет». «Самый брачный возраст», — парировал муж. «Ты за меня на первом курсе института выскочила». «Но мы жили в Москве», — залепетала Фатима. «Я потом получила высшее образование». «Зачем?» — оборвал супруг жену. «За каким лядом, за арки, диплом?» «Ну, устроиться на хорошую службу», — промямлила Фатима. «Получать достойную зарплату». Рашид насупился. жена испугалась очередного приступа ярости. Но Хайбеков неожиданно засмеялся. «Если Зарина станет женой Мэла, ей не надо будет никогда думать о деньгах. К ее услугам состояние королей Пхасо». «Он старый для неё прошептала Фатима. «35 и 17. Огромная разница». «Мэлу 24», — уточнил Рашид. Он намного моложе Званга. Зарина будет жить во дворце. «По мусульманским обычаям?» осмелилась на дальнейшие расспросы Фатима. «Ну да», — кивнул муж. семья семье короля чтут традиции. Они, правда, живут не совсем по Корану. Жена короля никогда не покидает дворца. Ей разрешено гулять только во внутреннем дворике. До свадьбы и во время бракосочетания». «Лицо невесты закрыто. Жених и его родня не видят девушку. Зато потом можно снять чадру». «Ты решил запереть Зарину в тюрьме?» — ужаснулась Фатима. «В огромном доме со стенами из золота!» — рявкнул Рашид. «Все, конец болтовне. В среду мы с Зариной летим на Пхасо». «Ты остаешься здесь!» Я хотел взять тебя с собой, но теперь понимаю, это глупая идея. Фатима едва не упала в обморок. «Как в среду? Это же через два дня!» «Молчать!» — гаркнул Хайбеков. «Мне дают контракт. Миллионы долларов. Хорош ныть. Дочь моя, хочу с маслом ею ем, хочу в супе варю. И не смей разговаривать с Зариной». Я сам объявлю ей своё решение. Полночи Фатима вертелась в своей широкой кровати, словно уш на раскалённой сковороде. Ей не помог ни волокордин, ни снотворные, ни успокаивающие микстуры. В конце концов, мать на цыпочках пробралась в спальню к дочери и нашла ту у компьютера. Зарина спешно погасила монитор и сказала — «Не сердись, пожалуйста, я засиделась в интернете». «Ерунда!» — отмахнулась Фатима. «Привычка Зарины по ночам лазить по сети сейчас меньше всего волновала её». «Папа говорил с тобой?» — спросила мать. Зарина кивнула. «Доченька», — зашептала Фатима, — «не понимаю, что случилось с отцом». «Деньги!» — пожала плечами девушка. Если Званг подпишет контракт на строительство отеля, прибыль получится такая, что папа легко может забыть про финансовые проблемы. В России и сопредельных республиках всё возможно. Сегодня бизнес есть, завтра его прихлопнули. Отель на Бхасу — вечное предприятие. Папа тогда успокоится. Это его пенсия, бонус на вашу старость. Я согласна уехать на остров. «Зарочка!» — испугалась Фатима. «Ты еще маленькая!» «Джульетта в моем возрасте уже умерла», — тихо сказала дочь. Она вроде покончила с собой в 13 лет, или в четырнадцать, не помню, но до семнадцати точно не дожила. «Что ты несешь?» — возмутилась Фатима. «О чем говоришь? У тебя впереди институт, семья, счастье!» «Нет, я не позволю Рашиду заживо похоронить своего ребёнка!» Зарина обняла маму. «Всё прекрасно, я справлюсь». «Нет, тебе будет плохо!» — рыдала Фатима. «Тебя запрут в тюрьме!» «Думаю, там совсем не дурно!» — улыбнулась Зарина. «Прикольно стать одной из богатейших женщин мира!» «Я сойду с ума!» — стонала Фатима. Но Зарина повела себя на редкость разумно. Мамуля, папа принял решение, переубедить его никто не способен. Какой смысл в пустых рыданиях? Лучше реально оценить ситуацию. А она такова. В среду я улетаю на Бхаса. Меня селят в специальном доме, представляют ко мне женщину по имени Айлинт. которая будет обучать меня местным обычаям, преподавать историю пхаса, этикеты и так далее. Я общаюсь лишь с Айлин, потом сдаю экзамен королеве Лиме. Если испытание пройдено успешно, я выхожу замуж за Мэла, если нет, мне подыскивают знатного богатого пхасца. В любом случае папа получит контракт. «Час от часу не легче», — заныла Фатима. «Я тебя спасу!» Зарина поёжилась. «Пойми, я люблю и папу, и тебя. Мне больно смотреть, как он на тебя кричит. Но, с другой стороны, я понимаю, что отец волнуется за наше будущее. Если я окажусь на Пхасу, он успокоится, получит контракт на строительство отеля и не умрёт преждевременно от инсульта». «Ты не должна жертвовать собой ради нас!» рыдала Фатима. Неужели мы больше не сможем общаться?» Зарина улыбнулась. «Все уладится. Вот, держи ноутбук. Будем писать друг другу имейлы. Есть скайп. Я наладила все программы. Сейчас научу тебя ими пользоваться». «На Бхасу работает интернет?» Поразилась Фатима. Зарина поцеловала мать. «По компьютерным технологиям остров давно обогнал Россию». В среду Зарина и Рашид улетели. Через четверо суток Хайбеков вернулся и передал жене шкатулку, щедро разукрашенную дорогими камнями. Внутри лежали ожерелье, кольцо и браслет. От блеска бриллиантов Фатиме захотелось зажмуриться. «Подарок от Званга», — сухо сказал Рашид. «Контракт подписан». Для Фатимы настало тяжёлое время. С Зариной она теперь разговаривала по телефону лишь по ночам и всё время восклицала «Доченька, скоро я спасу тебя». «Мама, не надо», — отвечала девушка. «Меня здесь любят, я живу в шикарном доме, получаю, что хочу. Все мои желания сразу исполняются». Но Фатима понимала, Зарина не желает её расстраивать, и принималась рыдать. Опухнув от слез, мать ложилась на кровать и смотрела индийские фильмы. Они хотя бы слегка ее успокаивали. Как-то раз Хайбековой попалась лента про юную девушку, проданную злым отцом богатому развратнику. Естественно, во время фильма все пели, плясали, заливались рыданиями, падали на колени, заламывали руки и лишались чувств. Но после этого случился хэппи-энд. Мать девушки наняла женщину, обредила ее в свадебное сари, закрыла ей лицо покрывалом и перед церемонией бракосочетания совершила подмену. Богач женился на дурнушке. а красивая девушка стала супругой парня, которого сама себе выбрала. фатима посмотрела кино раз десять и поняла, она воспользуется сюжетом как руководством к действию. Поставив перед собой цель, Хайбекова вытерла слезы и начала разрабатывать план. Сценарий был прост. В конце апреля Рашид должен улететь на месяц в Америку. Патима возьмёт свою домработницу Лейлу. Они оденутся в национальную одежду и прилетят на Пхасу. Визы для посещения острова не надо. В аэропорту отдыхающим просто ставят штамп в паспорте. Сказано, сделано. Чтобы не привлекать к себе повышенного внимания, Хайбекова и девушка примкнули к группе туристов. Сегодня утром... Фатима и Лейла пришли в большой магазин. Туда же для покупок прибежала Зарина. И произошел обмен. Прислуга ушла во дворец. Дочь осталась с мамой. Бред вырвалась у меня. Чудовищная история. Удивительно, что она благополучно завершилась. Неужели Зарину отпустили в магазин одну? «Не было охраны», — кивнула мать. Знаешь, как я нервничала. Рашид до последнего с отлётом в Штаты тянул. Я не могла билеты на Бхасу заказать. Потом, бамс, муж отчалил. Я бросилась по агентствам, но с Бхасу из-за его дороговизны работает только сюрприз один. И у них была единственная группа, которая готовилась к путешествию на остров. Представь, в ней нашлось два свободных места. «Нам сразу повезло». «Невероятно!» — не успокаивалась я. И Зарина не побоялась убежать. Фатима обняла дочь и прижала её к своей груди. «Я даже хотела обратиться в Интерпол за помощью, но мы обошлись сами». Правда, Зарочка сначала отказывалась. Она полагала, что побег не удастся. «Не сомневаться», — подхватила я. Думаю, вангу ничего не стоит выяснить, что Фатима Хайбекова прибыла на Пхасу. Едва Зарины хватится, как след приведет сюда. Фатима забила в ладоши. Нет, ни малейшего шума. Ни Званг, ни Мел, ни королева невесту не навещают. Зарине сначала надо пройти испытание. Ее поселили у Айлин. Мы тихо покинем Пхасу вместе со всеми. но в аэропорту сядем на другой самолёт и улетим не в Россию. Всё готово, билеты куплены». «А о вы подумали?» возмутилась я. «Конечно!» с жаром заверила Фатима. «Если ей удастся хорошо сдать экзамен, девушка станет женой Мэла. В противном случае горничной светит свадьба с местным богачом. Но согласитесь... Намного приятнее сыром в масле кататься на острове, чем мыть полы в Подмосковье. Лейла счастлива от открывшейся перспективы. «Видишь, Зариночка, нам всё удалось!» Доченька сначала отказывалась, сопротивлялась, лгала, что ей тут хорошо, расхваливала местный климат. Но я-то знала правду, и я ей сказала. «Солнышко, пусть у меня не получится!» Но я должна хоть попытаться, иначе съем себя за бездеятельность. Зарочка, добрая душа возражала, Мамоля потерпи, вот получу статус родственницы короля, и мы найдем возможность встречаться. Но я-то знала, что моя доченька мучается на чужбине, скрывает от меня боли слезы. И всё всё станцевалось». Единственная помеха — я, заметившая подмену по рукам Зары, пробормотала я. «Сколько ты хочешь замолчания!» — вновь поинтересовалась Фатима. Зарина кашлянула. Старомодное воспитание не позволило девушке вслух осудить мать. Я решила внести полную ясность. «Не мое дело лезть в вашу семью». «Сколько?» Нетерпеливо потребовала Фатима. Я улыбнулась. 10 долларов. Нет проблем, обрадовалась Фатима. Рано утром поедем в банк. 10 долларов уточнила я. Не тысяч, просто американских рублей. Хайбекова опешила. Зарина улыбнулась. Мама, у Даши небось полно своих денег. Бедные люди на Абхасу не летают. Я не могу сравниться по состоянию с шейхами Эмиратов, но не нуждаюсь в материальной помощи, подтвердила я. Всё нормально. Я не выдам вас. Просто удивилась, как легко разрешилась ситуация. И впрямь будто в кино. Я сдержу своё слово. Но если вам комфортнее знать, что вы заклеили мне рот деньгами, давайте 10 баксов. Фатима вскочила и обняла меня. Зарина опустила глаза в пол. Мне стало понятно. В отличие от счастливой мамы, дочь испытывает тревогу. Вероятно, она подумала о том, о чем я не рискнула спросить старшую Хайбекову. Что будет с контрактом Рашида, если обман вскроется? Да, ни жених, ни его родственники пока не видели лица Зарины. Но Лейла воспитывалась в бедности, у неё нет хорошего воспитания. Оно как ей не удастся на отлично исполнить роль девочки из богатой семьи. И что будет после свадьбы Лейлы и Мэла? Тогда правда сразу выползет наружу. Званк видел фото невесты, он мигом распознает ложь.